Глава 23 Мы расположились у стены возле подъезда, приготовившись к битве Будь у нас хорошо подготовленный штурмовой отряд, можно было бы тихо войти, взять всех тепленькими и так же выйти Но ну, это в идеале Даже при тщательно спланированном штурме могут возникать непредвиденные нюансы А их я очень не любил Нюансы? Штука не всегда приятная Вроде съемок красивой и доступной девушки в баре, которую приводишь домой, раздеваешь и обнаруживаешь тот самый нюанс. Еще обиднее, когда он больше твоего. Никогда не забуду, как Федька Чесноков, бравый сержант и веселый парень, опростоволосился на Филиппинах. Он тогда... А, нет, соврал. Сказал и уже забыл. Чертова память. Мой план был простой и незамысловатый, как я сам. «Зачем лезть к злым осам вулей, когда можно просто поджечь его? И тогда осы вылетят сами. Зря, что ли, мы как-то лимол этого делали?» Два коротких броска, звон стекла, и пламя стало проворно пробираться вглубь квартир нижнего этажа. Я ожидал какого-то сигнала тревоги и вообще начала движухи, но людоеды окончательно разочаровали. Разве что только где-то наверху раздался недовольный голос. «Какого хрена вы там творите?» «Да. Если бы я не перестраховался, то наши ценные сосуды с плотью и кровью просто бы сгорели. Нельзя, ох, нельзя себя так вести в городе!» Расслабил каннибалов отдаленный район своей относительной безопасностью. «Давай!» – негромко приказал я тени. «Пожар!» – завопил тот. «Мужики, пожар!» «Молодец!» – произнес я и кивнул гром бабе. Так каким-то неуклюжим движением махнуло здоровенной рукой, наш завербованный помощник отправился отдыхать. Лишь его лицо сохранило отпечаток удивления и кулака танка. Да, тяжелый у него удар. Как бы не убило. Зато теперь людоеды хоть как-то стали двигаться. С матом, хлопанем дверьми и топотом ног. Я весь вжался в стену, выпуская лианы и немного припорошив выход зеленью. «Давайте, давайте! А то скоро все нахрен сгорите!» Первым показался грузный толстяк с красным мясистым носом. Я даже догадался, кто это. Тень подробно описал каждого из членов своего отряда. Рой жил на втором этаже. Оттого и среагировал раньше остальных. В равных условиях у этого Борова не было бы никаких шансов. Такие сгорают первыми, покрываясь хрустящей корочкой и капая жиром на сворачивающийся о ж а р линолеум. Да уж, не думал, что на человеческом мясе можно так отожраться. т о л с т е к попытался выскочить наружу, но запутался в невесть откуда взявшихся кустах. Ума не приложу, кто их здесь посадил? Ловушки оказались лайтовыми, без колючек, поэтому просто опутали ноги Роя, и тот грохнул с я п л а ш м я смешно расставив руки. Толстяк был так занят собой и своей неприятностью, что даже нас не заметил. Следом вывалился высокий бородач в растянутом свитере. Да и вообще выглядел он как-то неопрятно. Волосы взлохмачены, рот испачкан чем-то жирным, ногти обломаны. Видимо, не думал, что могут неожиданно прийти в гости, а так бы привел себя в порядок. и н оказался расторопнее и сообразительнее. Он скользнул взглядом сначала по тени, потом порою и тут же посмотрел на меня. Надо же, безошибочно определил место, где может находиться враг. И даже руку стал поднимать, но не успел. «Псих!» — крикнул я. Только и ждавший этой команды сосед заголосил. Кин схватился за уши и упал на колени. Заодно закорчился и рой. Молодец! Одним выстрелом сразу двух зайцев. Сейчас у этой парочки легкая, а может и средней степени контузия. В ближайшее время они не опасны. Но меня интересовали еще двое людоедов, которые не торопились выскакивать из подъезда. Огонь меж тем охватил обе квартиры, хищно примериваясь к входным дверям. Сквозь разбитые окна повалил густой черный дым. Во рту появился вкус жженого пластика. «Нет, выждать, ребята, не получится. Будете сидеть внутри, сгорите к чертям собачьим». Видимо, людоеды пришли к такому же выводу, потому что две створки деревянной подъездной двери разлетелись на части, открыв нашему взору огромного скелета. Так показалось на первый взгляд. Лишь тщательно рассмотрев незнакомца, я понял, что он полностью закован в крепкий костяной доспех. На голове подобие черепа с крохотными прорезями для глаз, на туловище толстый нагрудник, на руках что-то более искусное, состоящее из мелких косточек, будто кольчуга. Видимо, путем проб и ошибок г л а в а р ь людоедов смог сделать себе идеальную защиту. У меня снова в голове возникла мысль, которая уже не раз приходила. Собственно, я также могу защитить своих людей. Ладно, не я, мы. Хорошо, хорошо, Кора. Слепому броня не понадобится, а то еще иглы, обнаружив препятствия, уйдут внутрь. Мне тоже не вариант, гром баба и так красивая. А вот психу, Алисе и самой Коре доспехи пригодятся. Надо еще подумать, как крылу что присобачить. У него появился хитин, но металл вроде понадежнее. Другой вопрос, сможет ли он с этим всем добром летать. Как обычно, когда настала пора заняться конкретным действием, я начинал думать о всякой фигне. Нет, конечно, броня совсем не фигня, но почему бы не поразмыслить о ней на досуге? А может, я был уверен в психе на все сто процентов, вот и решил немного размять свой мозг, как оказалось зря. Оглушительный крик заставил волосы встать дыбом, Я даже неосознанно сделал пару шагов прочь, желая быть чуть подальше от линии атаки. А вот Кость стоял, как и прежде, даже не думая сделать нам одолжение и скорчиться в муках. н ну, о не сволочь ли? Получается, его череп как-то защищает от звуков. Крик затих. Псих стал набирать в свои могучие легкие воздуха для новой попытки. А лидер людоедов, не собираясь больше работать на полуставке шумомером, тяжело побежал к моему приятелю. Он напоминал огромный рыцарский доспех, почему-то состоящий из костей. А что, его бы поставить в какой-нибудь замок и выдать за современное произведение искусства, был бы фурор. Это там, в другом мире. В этом же будет лишь фарш, причем из психа. Я со всей силы ударил ладонями по земле. Наверное, еще никогда шустрые побеги не оправдывали настолько свое название. Они понеслись подобно дельфинам по волнам. Быстро, очень быстро. с такой скоростью не работали даже лианы. Либо я поднаторил в использовании способности, либо сейчас оказался предельно замотивирован. Хотя как по-другому, когда члену твоей группы угрожает смертельная опасность? Побег вырвался наружу и опутал щиколотку костяного рыцаря, когда тот оказался всего в каких-то т р метрах от психа. Наверное, я слишком увлекся скоростью способности, позабыв о прочности растения, потому что кость вырвался из селков, пусть и не без труда. Со стороны это выглядело так, будто он на мгновение споткнулся. Жалко не упал, как тот же Рой. Вот только следом кость выпрямился и повернул голову к колючему обидчику. И мне этот взгляд очень не понравился. Обычно так смотрят на человека, которого собираются долго бить. Возможно, даже ногами по голове. Вот только пока Кость с т о я л замерев между двух огней, явно раздумываясь, кого бы начать, мимо с громким пыхтением проехал локомотив. Ну, так мне показалось. Потому что только подвижной состав может снести с места такую костяную дуру. Это на поверку потом выяснилось, что роль поезда сыграла заслуженная артистка РСФСР Громбабовна. Кость п р и л о ж и л с о своей бронированной головой о стену дома. Ну, как приложился? Немного повредил стену, а гром баба продолжала дубасить белую костяную башку. Тот даже защититься толком не мог. И на ударе шестом или седьмом, я уже даже считать перестал, лидер людоедов обмяк и вывалился из боевой трансформации. «Ну да, тот же удар перчатки через блок все равно ощущается. Это вам любой боксер-профессионал скажет. А тут у нас ударник покруче Майка Тайсона». «Да, с техникой беда». Зато б а б е й удали и желания хоть отбавляй. Я вообще удивлен, что к о й сразу в н о г д а у н не отправился. Как выяснилось, лидер людоедов оказался самым опасным противником. Стоило мне об этом подумать, как судьба решила вновь доказать, что я жестоко ошибался. Разлетелось на осколки подъездное окно, и темная тень, в ы п у щ е н н о й стрелой, молниеносно понеслась к земле. Я даже понять не успел, как голый человек перекатился, чтобы не повредить суставы, и тут же оказался на ногах. Короткого взгляда мне хватило, чтобы в душу закралась черная, как ночь в городе, зависть. Казалось, с небес на грешную землю сошел один из древнегреческих богов. Белокурые волосы, гордый взгляд, прямой нос, четко очерченная линия рта. Да и сложенный знакомец был потрясающе, будто сплетен из многочисленных мышц. О существовании некоторых я даже не подозревал. А вот эта вот фигня на животе с кубиками, пресс. Где-то в журналах читал. А по бокам что за хрень? Нет, я и сам думал, что выгляжу относительно неплохо. Но этот урод, точнее красавец, заставил меня добавить небольшую ремарку. Для своих лет. Даже обидно что ли? Грело только то, что это не человек. Ладно, по всем характеристикам вполне человек, но не настоящий. Улучшенная копия того, кто все еще не собирался выбираться из подъезда. Ладно, посмотрим, засранец, на что ты годен. Я сходу угостил красавца шквалом. Или попытался. Клон оказался невероятно проворен. Как только он заметил мое движение, так сразу же перекатился прочь. Петляя, как заяц, пробежал среди разбросанного во дворе мусора, уклоняясь от крика психа. И, внезапно выскочив, мощным ударом снес с места нашего товарища. «Гром!» Мне пришлось прибегнуть к своему козырю. «Нет, я и сам бы справился с этим козлом. Если бы мог». Однако и у Гром-бабы не особо получалось. Копия людоеда оказалась чрезвычайно прыткой. Конечно, в скорости этот красавец значительно уступал тому же Сивому. Но последний бы просто положил почти всех здесь, кроме разве что Громбабы. А с клоном борьба походила на какую-то странную пляску. Мои шустрые побеги тоже то и дело ловили пустоту. О лианах нечего было и думать. Ускорение громуши по прямой засранец предугадывал. И самое ужасное, этот козлина не уставал. Я чувствовал, что еще чуть-чуть... и силы окончательно меня покинут. Придется вывалиться из боевой трансформации против воли. Да и гром баба не вечная. А что потом? Потом будет грустно. Не могу назвать себя верующим человеком, но тут даже я понял, что без вмешательства Всевышнего не обойтись. Господи, если ты слышишь, помоги нам. Я у слепого пару молитв выучу и вести себя хорошо стану, без п р е л ю б о д е й с т в и всякого такого». И вот когда стало откровенно кисло, когда казалось, что этот здоровяк нас попросту перебегает, клон стал исчезать. Как густой дым, который развеял сильный ветер. Я от неожиданности даже рот открыл. Если честно, не ожидал, что мое обращение к высшим силам даст такой эффект. «Дядя Шип!» прозвучало откуда-то сверху. Я поднял голову и обнаружил в проеме разбитого окна своего пацана. «Блин, про крыло-то все совсем забыли!» «Дядя Шип, там нижний этаж в огне! Помогите его отсюда спустить! Я потратился сильно, боюсь, уроню!» Вот теперь все встало на свои места. Пока мы отвлекали клона как могли, к его оригиналу пробрался крыл и вырубил. Точнее, у меня было подозрение, как именно пацан его нейтрализовал. Одно из своих способностей, которые пользовался чрезвычайно редко. Работала она не особо быстро, да и радиус действия оказался слишком маленьким. Но сейчас помогла. Всему виной мой пацан. Короче, Господь, давай отбой по поводу прелюбодействия всего остального до следующего раза. Я вытянул Лианы наверх, перехватив крохотного мужичка, которого вытаскивал наружу крыл. Оказалось, что справиться с этим делом не так уж и просто. Лианы обычно использовались как оружие разрушения, а не техника поддержки. Да и сил осталось не так уж много. Поэтому примерно метрах в полутора от земли оригинал сорвался, хорошенько приложившись боком. «Живой?» — спросил Крыл, приземляясь рядом. «Ага», — кивнул я. «Даже не сломано ничего. Везучий конь». «Ты уверен, что везучий?» — сморщилась Громбаба. «С учетом того, что с ним станет». «Ну, это я образно». крыл, ф а н и т ь перестань». Я почувствовал, как меня клонит в сон. «Я не специально». Казалось, человек муха засмущался. «Ну да, скажешь, кому о такой способности тебя засмеют». В общем, пацан испускал что-то вроде феромонов. Только вот люди, почувствовав их, не начинали страдать неразделенной любовью к крылу, а попросту засыпали. По мне, крутая способность, хотя пацан ее и стеснялся. Говорил, что только во время ее применения очень сильно воняет. Ну, не знаю. Мой обычный растительно-человеческий нос этого не чувствовал. Я лишь сетовал на то, что радиоспособности сравнительно небольшой, да и действует усыпление немгновенно, поэтому в бою практически бесполезно. То, что получилось применить ее сейчас, объяснялось легко. Людоед был слишком занят наблюдением за нами. Наверное, так он и управлял копией. как на приставке играл. Вот крыл и подобрался к нему незамеченным. «Надо уходить», — сказала громбаба, и ей в т о р и л а лопнувшее на втором этаже стекло. Огонь уже всерьез принялся за перекрытие и полз все выше. «Ага», — кивнул я, доставая мешки и веревки. «Оттащим пленных в сторону, а то еще поджарят то, что не надо». Больше всего мне хотелось спалить этот гадюшник вместе с людоедами. Даже к зэкам не было столько ненависти. Почему? Не знаю. С точки зрения выживания, каждого можно понять. Понять, но не принять. Мы тем временем привели в чувство психа. Ничего серьезного, но пару дней челюсть будет болеть. Да и синяк останется. А после п р и н я л и за каннибалов. Мешок на голову, руки за спиной связать, соединись со следующим. Получилась такая нестройная длинная цепь. Хрен куда убегут и хрен что смогут сделать. «Господа людоеды!» — обратился к пленникам. В отблесках бушующего пламени связанные люди с мешками на головах смотрелись невероятно жутко. Что и говорит святая инквизиция снова в деле. «Еще раз повторю. Переход в боевую трансформацию будет расценен как агрессия». «Понятно, Кость!» Лидер каннибалов пробурчал нечто невразумительное, что я воспринял как согласие. Стоило ему очнуться, как этот недотёпа попытался накинуть своё белое одеяние, но вместо этого чуть не примерил такого же цвета тапочки. б и л а гром баба, что называется, сильно, зато по голове. «Идём не останавливаемся, не разговариваем, любое непослушание будет строго наказываться». «И что вы хотите с нами сделать?» Чуть ли не повизгивая, спросил Рой. «Дать вам возможность быть полезными для общества?» Ответил я. «Разве что не добавил для какого?» «Для нашего, само собой». «Вы же обещали, что отпустите меня?» Заорал тень, за что тут же получил по хребту от Громбабы. Это ему еще повезло, что Громуша в н а в стала человеком. Хотя и тут приятного было мало. Вообще, моя прапорщица в юбке оказалась прирожденным конвоиром. «Отпустим, если выполнишь некоторые условия. На этот раз я не соврал. А теперь медленно пошли, слушаемся этот голос. Псих, скажи что-нибудь». «Слушаемся меня», — чуть растерянно пробормотал крикастый товарищ. «Крыл прикрываешь сверху, гром замыкаешь». «Давайте к Алисе, я сейчас догоню!» Вскоре цепочка пленных вместе с моей группой скрылась из виду. Шли людоеды медленно, неуверенно, чему способствовали мешки. Но снимать их, само собой, никто не собирался. Лучше дойти неторопливо, чем не дойти вовсе. А каждый из наших новых знакомых был довольно опасен. П-образный дом, основная резиденция людоедов и обитель Кости — Плевался через окна пламенем, рассыпая стекла. По стенам ползли вверх желтые языки огня, оставляя на штукатурке черные выгоревшие следы. Но здание меня не интересовало, как и сам квартал. Вполне закономерный и заслуженный итог для каннибалов. Я на дрожащих ногах поднялся к куче тряпья у мангала. Хотел было прикоснуться к коротким шортам, но не смог. К горлу подкатил ком и стало тяжело дышать. Не из-за дыма, окутывающего двор. Из-за горечи. Прости, м о л е ц Кремниевое колесико зажигалки чиркнуло, рождая крохотное пламя. Оно радостно заплясало, пожирая кусок ткани, торчащей из бутылки. А когда огня стало достаточно, я выкинул коктейль м о л о т о в а в кучу тряпья, оставшегося от сожранных этими уродами людей. «Пусть земля вам будет пухом», На негнувшихся ногах я покинул залитый светом и охваченный огнем квартал, догоняя свою группу. Сейчас мне не хотелось мести или справедливости. Все, чего мне хотелось – выпить.